Что значит твои слова? Джон Картер прошептала она. Что ты говоришь? Я говорю то, чего не хотел сказать. пока ты пленница зеленых людей. Я говорю то, что решил никогда не говорить тебе с тех пор, как ты изменилась ко мне. Я говорю, Дея Торис, что я твой душою и телом, что я хочу служить тебе, сражаться за тебя. мереть за тебя. Об одном прошу. Не отвечай ничего на мои слова, пока ты не будешь дома среди своего народа. Что бы ты ни чувствовала ко мне, я не хочу, чтобы благодарность оказывала давление на твое чувство. Я буду делать для тебя все, что могу. Я буду служить тебе только потому, что это мне доставляет радость». Я исполню твое желание, Джон Картер. Я понимаю, что тобой руководит. Принимаю твою помощь. Я охотно подчиняюсь твоей власти. Твоё слово будет для меня законом. Я дважды обидела тебя в мыслях. И я снова прошу у тебя прощения, Но дальнейший разговор, который обещал быть интимным, был прерван приходом Соло. Она была страшно возбуждена. Ее обычное спокойствие и самообладание совсем покинули ее. — Эта ужасная саркоя уже бегала к Талхаюсу! — скричала она. и, судя по слухам, на площади нет никакой надежды на ваше спасение. — Что они говорили? — спросила Дея Торис. — Что вы будете брошены на съедение диким колотам, собакам, как только все племя соберется на большие ежегодные игры. — Соло, — сказал я. Хотя ты принадлежишь к таркам, но ты, как и мы, ненавидишь и презираешь их обычаи. Беги с нами. Я уверен, что Дея Торис сможет предложить тебе дом и защиту среди своего народа, а твоя жизнь среди них не может быть хуже здешней. — Да, да! — воскликнула Дея Торис. — Беги с нами, Соло. Тебе лучше будет среди красных людей Гелиума, чем здесь. Я обещаю тебе не только дом, но и любовь и привязанность, которых жаждет твоя душа и которых ты никогда не найдешь. Среди своего народа беги с нами, Соло. Мы могли бы уйти без тебя, но тебя ожидает страшная участь, если они подумают, что ты помогла нашему бегству. Я знаю, что не страх заставит тебя присоединиться к нам, но мы так хотим, чтобы ты была с нами, чтобы ты попала в страну солнца и счастья к людям, которые знают любовь и благодарность. Скажи, что ты пойдешь, Соло. Скажи мне, что ты хочешь пойти». «Большой водный путь, который ведет к Гелиуму, находится всего в пятидесяти милях к югу отсюда», прошептала Соло как бы про себя. «Быстрый тот может донести нас в какие-нибудь три часа, но оттуда до Гелиума 500 миль, И путь лежит по малозаселенным местностям. Они догадаются и будут преследовать нас. Мы сможем укрыться на время под большими деревьями, но надежды на спасение мало. Они будут гнаться за нами до самых ворот Гелиума, и на каждом шагу нас будет подстерегать смерть. Вы их не знаете. «Разве нет иного пути?» — спросил я. «Не можешь ли ты набросать мне карту местности, через которую нам нужно пройти, Дея Торис?» «Могу», — отвечала она, и, вынув большой бриллиант из прически, начертила на мраморном полу карту, первую карту Барсума, которую я видел. Она была испещрена вдоль и поперек длинными прямыми линиями, иногда идущими параллельно, иногда сходящимися к одной точке. «Линии», — объяснила она, — «водные пути, точки, города». Самая дальняя точка к северо-западу от нас — Гелиум. Есть города и ближе, но входить в них опасно, так как многие во вражде с Гелиумом. Я долго и тщательно изучал карту при лунном свете, заливавшем комнату, и, указав на водный путь далеко к северу от нас, который, казалось, тоже вел к Гелиуму, спросил, «Не проходит ли этот путь по владениям твоего деда?» «Да», — ответила она. «Но он в двухстах милях к северу. Это один из тех путей, которые мы пересекли, когда ехали в Тарк». «Они никогда не заподозрят». что мы выберем дальний водный путь, — ответил я, — а потому-то я и думаю, что это самая верная дорога для нашего бегства. Соло согласилась со мной, и мы решили бежать в ту же ночь, как только я найду и оседлаю своих тотов. Соло должна была ехать на одном из них, Дея Торис и я на другом. Каждый из нас брал питья и еды на два дня. Я приказал соли пробраться с Деей Торис по одной из самых пустынных улиц к южной окраине города, где я должен был нагнать их со своими тотами. Они начали собирать необходимые вещи для дороги, а я спустился во двор, где животные по своей всегдашней привычке беспокойно кружились, прежде чем устроиться на ночь. Окружающие здания бросали густую тень на огромную площадь дворца, по которой двигалось большое стадо тотов и цитидаров. Почувствовав меня, они сделались беспокойнее, и рычание, и визги усилились. Войти в табун Тотов одному, да еще ночью, было делом очень рискованным. Их крики могли привлечь внимание какого-нибудь воина, находящегося поблизости. Кроме того, какому-нибудь огромному Тоту могла прийти фантазия наброситься на меня. В эту ночь... когда так много зависело от моей осторожности. Я не имел ни малейшего желания их раздражать, а потому беззвучно крался в тени зданий, готовый при первой опасности прыгнуть в окно или в дверь. Молча двигался я по направлению к большим воротам, которые выходили на заднюю улицу. Дойдя до выхода, я тихо позвал своих тотов. Как я возблагодарил судьбу, что успел завоевать их любовь и доверие, когда увидел, как в ответ на мой зов две огромные туши отделились из дальнего угла двора и стали пробивать себе путь через стадо ко мне. Они подошли, наконец, и... и потерлись мордами о мое тело. Открыв ворота, я приказал обоим животным выйти на улицу и, тихо проскользнул за ними, запер огромные двери.